«Что такое?» — спросил Экена. В этот момент до нас донесся шум, похожий на звуки, что издавала процессия, только ближе и отчетливей. «Слушайте!» — порывисто произнес Абемба, глядя в небо, и тут же закричал Ветролет! Ветролед!» «Вертолед!» — поправил Боджа. Говорил он гнусаво, потому что тоже запрокинул голову в небо. Наконец вертолет пролетел над нами. Плавно опустившись с неба, он завис на уровне крыш двухэтажных зданий. Он был раскрашен в белый зеленым цвета Нигерии и нес на борту в центре овала изображение готового к бегу белого коня. Рядом с открытой дверью сидели двое с флажками, почти закрывая собой еще двоих. Человека в полицейской форме и мужчину в яркой Акбаде цвета океанских вод, в традиционном наряде Йоруба. Район гудел, послышались крики. «МКО! Абиола!» Ревели клаксоны, мотоциклы оглушительно выли моторами, а где-то поблизости начала собираться большая толпа. «МКО!» захлеб кричал, подвывая Икена, — Это он в вертолете! Затем старший брат схватил меня за руку, и мы помчались к тому месту, где, как подумали, приземлится вертолет. Он стал садиться у великолепного здания, окруженного целым содружеством деревьев и девятифутовым забором с колючей проволокой. Здание, должно быть, принадлежало какому-нибудь влиятельному политику. Место посадки оказалось ближе, чем мы ожидали, и если не считать помощников и начальника охраны, которые дожидались МКО у ворот, мы, к собственному удивлению, подоспели первыми. На бегу мы распевали одну из песен, которой сопровождалась избирательная кампания МКО, но остановились, глядя, как вертолет опускается на землю, быстро вращающиеся лопасти подняли тучу пыли, скрывшую МКО и его жену Кудират, когда они выбирались из салона. Когда же пыль рассеялась, мы увидели, что и МКО, и его супруга облачены в сияющие традиционные одежды. Начала собираться толпа. Охрана в форме и штатском, образовала живой кордон у нее на пути. Люди радостно гудели, хлопали, окликали вождя по имени, а тот махал в ответ рукой. Тут же и Кена начал петь одну церковную песню, которую мы передрали и переделали на свой лад и пели, чтобы умилостивить мать, всякий раз, когда она злилась. Слово «Бог» мы поменяли на «Мама», Однако в тот день Икена спел вместо «Мама» МКО, и мы подхватили, крича во всю глотку. «МКО, ты велик превыше разумения?» Не сказать о том в словах. «Ты превыше всякого сравнения на земле и на небесах?» «Как измерить бескрайнюю мудрость?» «Где пределы бездонной любви?» «МКО, это большая трудность описать». «Дела твои». Примечание. Переделка песни «Darling Czech» «I stand in the ape of you» «Восхищение стою пред тобой». Переводчик неизвестен. Единственное отличие от оригинала — добавление имени МКО в начале. Конец примечания. «Мы уже пошли на второй круг». когда МКО сделал знак помощникам, чтобы нас подвели к нему. Как одержимое, мы побежали вождю навстречу и предстали перед ним. Вблизи его лицо было круглое, а голова вытянутая кверху. Когда МКО улыбался, его глаза светились и черты наполнялись благодатью. Он вдруг стал живым человеком, а не персонажем из мира телепрограмм и газетных статей, он стал таким же реальным, как отец или Боджа, Икбафе или мои одноклассники. Это прозрение внезапно испугало меня. Бросил Петя, перевел взгляд сияющего лица МКО на его начищенные туфли. Сбоку на них висела бляшка с рельефным изображением головы чудовища, похожего на Горгону Медузу из «Битвы титанов» любимого фильма «Боджи». Позднее, когда я упомянул об этой голове, Экена рассказал, что как-то чистил отцовские ботинки с таким же точно рельефом. Правда, Марку он правильно назвать не мог и произнес по буквам «В» «Е-Р-С-А-Ч-Е». «Как вас зовут?» — спросил МКО. «Я Икена Агву», — представился Икена. «А это мои братья Бенджамин, Боджа и Обембе». «А, Бенджамин!» — широко улыбнулся вождь. «Так зовут моего деда». Его супруга с блестящей сумочкой в руках, одетая в такое же широкое одеяние, что и МКО, наклонилась и потрепала меня по голове, так как гладят лохматую собаку. Волосы у меня, правда, были короткие, и по черепу легонько чиркнуло что-то металлическое. Когда жена вождя убрала руку, я понял, что это было. Почти все пальцы у нее были унизаны перстнями. МКО тем временем помахал рукой, приветствуя собравшуюся вокруг него толпу. Люди скандировали слоган его компании «Надежда девяносто третьего! Надежда девяносто третьего!» Вождь какое-то время пытался обратиться к ним, повторяя слово «аву» — «эти» на «йоруба» на разные тона, но его не слышали. Когда же наконец, гомон стих — и воцарилась относительная тишина, М.К.О. вскинул кулак и прокричал «А вон, о мой, не М.К.О. а бог канло!» Толпа одобрительно взревела. Кто-то даже свистел, сунув пальцы в рот. Вождь взирал на нас, дожидаясь, пока шум снова стихнет, а после продолжил по-английски «Сколько не занимаюсь политикой!» Ни разу еще не слышал такого даже от своих жен. Толпа взорвалась смехом. Мне вообще никто не говорил, что я велик превыше богмон разуменья. Бог Снова раздался дружный веселый смех, а МКО потрепал меня по плечу. «Эти мальчики говорят, что словами не опишешь, как я чудесен». Окончание фразы потонуло в оглушительном грохоте аплодисментов. «Они говорят, что я превыше всякого сравнения!» Толпа снова захлопала, а когда успокоилась, МКО разразился самым мощным из всех возможных криков. «Да, превыше всякого сравнения во всей Федеративной Республике Нигерия!» Ликование толпы, казалось, никогда не стихнет. Наконец, вождь снова заговорил, но в этот раз он обратился не к ней, а к нам. «Вы кое-что сделаете для меня». «Все вы», — сказал он, обведя нас указательным пальцем. «Мы вместе сфотографируемся, а снимок используем в нашей компании». Мы все кивнули, и Кена ответил. «Да, сэр». «О я!» «Встаньте рядом». Он сделал знак одному из помощников, крепкому мужчине в тесном коричневом костюме и красном галстуке, подойти. Тот нагнулся и прошептал «МКО» что-то на ухо. Мы едва расслышали слово «камера». Почти сразу же появился одетый с иголочки фотограф в синей рубашке и при галстуке. На шее у него на черном ремешке с логотипом «Никон» висела камера. Прочие помощники МКО постарались немного оттеснить толпу, пока вождь, отойдя от нас, здоровался с хозяином дома, политиком, стоявшим поблизости и терпеливо дожидавшимся, когда и ему уделят внимание. Затем МКО снова обернулся к нам. «Ну, готовы?» «Да, сэр», — хором ответили мы. «Отлично», — сказал МКО. Я встану в центре, а вы двое, — он указал на меня и Эйкену, — вот здесь. Мы встали справа, а Обембе с Боджей слева. — Вот так, вот так, — бормотал МКО. Фотограф опустился на колено, навел на нас объектив, и на мгновение яркая вспышка омыла наши лица. МКО захлопал в ладоши. Следом зааплодировала и весело закричала толпа. — Благодарю вас, Бенджамин, Обембе и Кена! — указывая на нас по очереди, произнес МКО. Остановившись на Боджон смущенно умолк и подождал, пока наш брат сам назовется, потом неловко повторил «Боджа». — Ого! — воскликнул он и засмеялся. — Звучит как «Моджа». Я дрался на Йоруба. «А ты дерешься?» Боджа замотал головой. «Молодец!» — пробормотал МКО. «И не надо!» — погрозил он пальцем. «Драки — это нехорошо. В какой школе вы учитесь?» «В детском саду и начальной школе Омотайо. Акуре!» — отчеканил я, как нас учили отвечать, кто бы и когда бы не задал этот вопрос. «Хорошо!» «Молодец, Бен!» — похвалил МКО и обратился к толпе. «Дамы и господа, в рамках моей компании это четверо братьев получат стипендию Машуда Кашимаво Олавале Абиоли.